Пришел ответ из Швеции. Как и ожидала, принцесса Цецилия оскорбила своим предложением и высокомерно его отвергла. Роберт немедленно удалился в одно из своих поместий, сославшись на приступ подагры. На самом деле, полагаю, он чувствовал себя униженным и с самим сватовством, и полученным отказом. Я загрустила. Иза скучала, оставшись без общества своего любимца. Хорошо хоть я знала, что он на самом деле не так уж болен, а то тревожилась бы не на шутку. Ничего не поделаешь. Время от времени следовало указывать Роберту его место. Со временем он вернулся, и я вновь обласкала его. После ссор и раздоров наши отношения всегда переживали новый подъём. Не так давно Роберт купил придесный особняк, прежде принадлежавший лорду Ричю. Этот дом находился в Уонстинде. Роберт перестроил особняк, превратив его в настоящий дворец. Там был просторный зал с расписными плафонами, изображавшими утро, полдень и ночь. Четыре великолепные статуи представляли поэзию, музыку, живопись и архитектуру. Стены были украшены гобеленами, в саду били фонтаны, а в парке водились олени. Одну из комнат Роберт назвал покоями королевы и обставил её с особой любовью. Стены, покрытые парчой, искрились и переливались и от солнечных лучей, и от сияния свечей. Полах алкова был шит из того же переливчатого материала. Больше всего мне нравилась комнатка, примыкавшая к королевским покоям. Роберт назвал её теплицей, потому что в ней всегда поддерживалась высокая температура. Предназначалась эта комнатка для принятия ванн, поэтому, когда я гостила у Роберта, мне не было нужды привозить с собой ванну. Полы в онстиде были устланы метросниковими циновками, как в прочих домах. а настоящими коврами. Да, Роберт знал толк в комфорте и развлечь высокую гостью тоже умел. Вернувшись из добровольной ссылки, Роберту вновь попал в фавор. Я чувствовала себя виноватой, понимая, что шутка с принцессой Тицилией была слишком жестокой. "Перестань дуться, Роберт", сказала я ему. "Это тебе не к лицу. Ты же знаешь, Я отправила к Цицилии гонца лишь потому, что предвидела её ответ. Не думаешь же ты, что я позволила бы тебе от меня уехать? Роберт буркнул, что не уехал бы, даже если бы принцесса ответила бы согласием. Так я тебе и поверила. Ты ведь всю жизнь мечтаешь о короне, не о короне, а об одной женщине, милый Роберт, заботливо сказала я. Ты совсем не следишь за своим здоровьем. Знаешь, от чего у тебя подагра? От того, что ты обжираешься, как последняя свинья. Посмотри на меня, видишь, какая я стройная. Я разборчиво и сдержанно в еде, ограничивая себя, и подагра сразу прекратится. И смотри, если не сделаешь этого сам, я лично приму меры. Роберт очень любил Когда я проявляла заботу о его здоровье, у нас вновь установились мир и согласие. Но за всеми этими не слишком серьёзными заботами я никогда не забывала о государственных делах. Каждую минуту своей жизни я помнила, что я королева великой страны. Флирт и бесконечные балы не мешали мне проводить многочасовые совещания с Сесилем Бэкном и Олсингеном. В этих заседаниях часто принимал участие Роберт, почитавший себя великим государственным мужем. Но я-то знала, что до лорда Берли ему далеко. Всё дело в том, что Роберт прежде всего заботился о собственной выгоде, а сесию о благе государства. Меня и лорда Берли чем дальше, тем больше беспокоило положение дел в Нидерландах. Бариба этого героического народа с католической Испанией только начиналась, но уже было ясно, что король Филипп намерен превратить эту протестантскую страну в попискую провинцию. Сесиль, убеждённый протестант, считал, что Англия должна поддержать Нидерланды в войне за независимость. Прочие члены Тайного совета разделяли эту точку зрения. В Нидерландах Идёт война против папы Римского и тирании инквизиции, которую Филипп хочет учредить в этой свободной стране, говорил Сесил. Я всегда ненавидела войну и не хотела ставить под угрозу блага моего королевства. Война стоит дорого, говорила я, а пользы не приносит никому, даже победителю. Я никогда не стремилась завоёвывать чужие земли. Мне всегда было достаточно моей державы. Я хочу, чтобы в ней царили мир и процветание, ибо первое невозможно без второго. Из всех стран Божьего мира мне нужна Англия и только Англия. Даже к Элсу, не говоря уже о Шотландии, я отношусь гораздо прохладнее. Больше всего на свете я люблю зелёные пастбища и равнины. расположенные вокруг моей столицы. Должна признаться, что отдаленные области Англии не вызывают во мне такого же пылкого чувства. Берли не устанно твердил о важности нидерландского вопроса. Я понимала, что распространению испанского могущества необходимо противиться, но ввязываться в войну из-за другого государства не хотелось. Если бы враг попытался вторгнуться в Англию, тогда я защищал бы свою страну с исступлением. Но не Дорланды, далеко, пусть голландцы сами разбираются со своими проблемами. Однако есть аргумент, против которого Ваше величество не сможет возразить. Убеждал меня Берли. Если мы останемся в стороне, туда вторгнутся французы. Мой министр был прав. Однако я напомнил ему. что по-прежнему существует вероятность союза с Францией. А в этом случае парижский двор не захочет портить с нами отношения. Переговоры о вашем браке продолжаются уже очень долго, а результата никакого, ответил Сесиль. Результат уже есть, ведь переговоры до сих пор не прерваны, это верно, был вынужден признать он. Но теперь Королева-мать собирается прислать к нам одного из самых способных своих дипломатов, дабы он убедил ваше величество выйти замуж за герцога Анжуйского. Эта идея мне понравилась. Я представила, как вокруг меня будет уеваться элегантный француз. Почему бы и нет? Что ж, пусть приезжает. И чем скорее, тем лучше. Ваше величество, Но к посольству этого господина придётся отнестись со всей серьёзностью. А как же иначе? Я всегда очень серьёзно отношусь к любым матримониальным планам. Да, вы со всей серьёзностью их отвергаете, угрюмо буркнул Берли. Ми лорд Он грустно покачал головой. Ах, ваше величество, насколько всё упростилось бы, если бы вы могли делить бремя государственной власти с супругом. Не хотите ли вы сказать, милейший святой, что я не способна нести это бремя одна? Вовсе нет. Но вам было бы гораздо легче, и к тому же не обманывайтесь, ми лорд, я уж слишком стара, чтобы родить наследника. Ваше величество, я не возражал бы, если бы вы вышли за человека, которого вы любите, ведь всем известно, кто он. Граф Лестер, воскликнул я. С моей стороны было бы крайне неосмотрительно сочетаться мраком с собственным слугой, когда у мужья ко мне набиваются первые принцы христианского мира. Я сказала это как бы в шутку, но, к сожалению, голос мой прозвучал слишком громко, и придворные, находившиеся неподалеку, слышали каждое слово. Восцарила с гробовая тишина, и я поняла, что Роберту немедленно сообщат о моем высказывании. Надеюсь, он догадается, что я лукавила, а может быть и нет, ведь совсем недавно. Я предлагала его в мужья принцессе Цицелии. Перестань, тебе, Рули, сказала я. Давайте подумаем, как нам получше встретить этого вашего француза.